Из-за того, что щеки стянуло слезами, лицо ощущается, как кусок полиэтилена. Агрессивно отпихнув от себя рабочие туфли, я топаю в гостиную. Хорошо, что Таня еще на работе, нет потребности раздражаться от вида ее округлившихся глаз, от взволнованных расспросов. Мне нужно уединение, чтобы как следует залезать в свои боли позор. Плакать, к счастью, больше не хочется. Все, что смогла, выплакала в такси. Странно находиться дома, когда еще светло, так теперь будет всегда? Видимо, да. По крайней мере, до тех пор, пока я не найду новую работу. Несправедливо, что все так происходит, что Карим, который еще утром обнимал меня и говорил, что любит, в обед может хладнокровно лишить меня важной части жизни. Моей работы в Радене. Самой первой, другой такой у меня не будет. Сейчас я в этом уверена. Полина дорогой звонила раз пять. Я не брала трубку, потому что не хотела ничего объяснять. Что может быть хуже признания в том, что тебя уволили? Ничего. В этом я тоже уверена. Больше не хочу появляться в Родене, чтобы не встречать ничьих злорадно-сочувствующих взглядов. Слишком тяжело. Пусть Карим сам со всем разбирается. И вообще, существует ли более изощренная пытка, чем выслушивать от человека, с которым вы неоднократно обменивались слюной признаниями в любви слова о своей некомпетенции? Мне под полцах хотелось провалиться. Прямиком к анализационным трубам, за которые нас, кстати, так и не оштрафовали. Да может быть, в чем-то Карим прав столиком, например. Но вину за тех двоих взять на себя не получается, потому что они вели себя слишком мерзко, и я рада, что Карим в конце концов их выставил. С опозданиями? Ну, было, да, но все равно нечестно. Я пришла в Раден раньше Карима, а теперь он остается, а я должна уйти. Слезы исчезают, и вместо них появляется злость на него. Поэтому, когда я слышу звонок в дверь, то пронзаю воздух средним пальцем. Карим мне звонил, но трубку я, естественно, тоже не взяла. Для чего? Чтобы он услышал, как я плачу. Хватит с меня унижений. Звонок повторяется снова, я ощупываю щеки, убедившись, что они сухие, встаю. Пусть скажет, что хочет, и я в ответ тоже скажу. Открываю двери с вызовом поджав губы смотрю на Карима. «Ну чего ты трубку не берешь, Вася?» С этими словами он мягко оттесняет меня в сторону и заходит в квартиру. Я обнимаю себя руками и молчу, пусть начинает говорить сам, раз приехал. Я же тебе вопрос задал. И что мне тебе ответить? Фыркаю я, отводя глаза. Не беру трубку, потому что слышать тебя не хочу. Карим горько усмехается, будто разочарован, встряхивает головой. И после этого ты будешь утверждать, что готова быть рядовым сотрудником? Рядовой сотрудник не стал бы сбегать с работы и игнорировать звонки работодателя. Что еще? Две недели заставишь отрабатывать? «Судя по твоему настрою, сделать это будет большой глупостью, и это лишнее подтверждение того, что мое решение было правильным». «Конечно!» Взрываюсь я, наконец получив повод для выплеска гнева. «Это ты ведь у нас всегда поступаешь правильно, а знаешь, что я поняла по дороге сюда? Мама была полностью права на твой счет, ты деспот. Пытаешься выдрессировать меня в безмолвную татарскую жену. Вечно хочешь, чтобы все было только по-твоему. И самое главное, что я начинаю на это вестись». «Завтраки тебе? Пожалуйста! Кариму не нравится, когда я обнимаюсь с его друзьями? Тогда я не буду! Ты говоришь помочь накрывать на стол? Я иду! Ты ломаешь меня под себя, а что я получаю взамен? Увольнение!» «Это я-то тебя дрессирую, Вася!» Карим рявкает это так громко, что я невольно отшагиваю назад прямиком к висящему на стене зеркалу. «Ломаю тебя и ничего не даю взамен? Да я себя в бараний рог ради тебя сворачиваю!» терплю все твои шутки на публику и не позволяю себе ни одной в ответ. Ты считаешь, что охренеть, какой подвиг совершила, когда перестала у меня на глазах обниматься и флиртовать с моими друзьями? Упрекаешь меня в том, что решила готовить завтрак или в том, что помогла восьмидесятилетней женщине накрывать на стол? Я растерянно моргаю. Что происходит? Он меня уволил, а теперь еще смеет упрекать? Блядь, а теперь послушай, потому что второй раз я такого повторять не буду. Я никогда не мечтала такой девушки, как ты. Ты видела, какая у меня мама? К отцу она относится с почтением, готовит, заботится о детях, дом содержит в чистоте. Я думал, у меня будет так же. Но так уж получилось, что я встретил тебя и полюбил. С тобой ничего из этого нет и в помине, но я не жалуюсь, потому что ты – это мой собственный выбор. Я знал, что тебя не посадить под замок, и что чистота станет заботой домработницы. Я даже не уверен, что ты сможешь привить нашим детям уважение к отцу, потому что сама часто ведешь себя так, будто меня не уважаешь. Что я отдаю тебе взамен? Принимают тебя такой, какая ты есть, хотя это часто бывает непросто. Я не успеваю уловить смысл выстреливающих из него фраз, потому что мозг стремительно записывает их на подкорку. Чувствую только, что местами обидно, а местами приятно. Вернее, неприятно почти все, кроме момента, где Карим меня полюбил. Нет, не принимаешь. Иначе бы понял, как важна для меня эта работа. Нет, я принимаю, Вася. Просто ты как ребенок. Едва чувствуешь, что дают свободу, воспринимаешь это как возможность чудить еще сильнее. Все, в чем я пытаюсь тебя пороломить, это в том, чтобы ты относилась ко мне с уважением. И, блять, введи, наконец, в свой обиход слово «мы», потому что большую часть времени ты соревнуешься во имя своего «я». Потеряв лицо, Карим слегка понижает голос. «Если бы мы поженились, тебе пришлось бы делить со мной место в гардеробной и в ванной. Как ты это видишь?» «Станешь отбивать себе кусок побольше, чтобы радоваться, что это ты меня нагнула, а не я тебя?» «Мы бы не поженились!» Пылко возражаю я, глядя на него с обвинением. «Я знаю, что перед смертью своей бабки ты дал ей обещание на татарке жениться!» Стиснув челюсть, Карим сверлит меня взглядом. «Даже сейчас тебе важнее не слушать меня, а находить аргументы для спора! Какого чёрта в таком случае я стою здесь и пытаюсь до тебя достучаться?» Да. «Моя семья предпочла бы, чтобы я женился на татарке, но я бы никогда тебе этого не озвучил, чтобы ты понапрасну не переживала. Знаешь почему? Потому что умею беспокоиться о твоих чувствах. Известна тебе такая опция? Вряд ли, судя по тому, с каким удовольствием, ты вывалила на меня информацию о том, что твоя мать считает меня деспотом». «А что ты хотел?» Восклицаю я, уязвленная утверждением о том, что не умею заботиться о чужих чувствах. «Ты меня уволила, позорив перед всем коллективом!» А ты не думала, каково мне позориться всякий раз, когда приходится увольнять сотрудника, с которым ты поругалась, или выгонять посетителей, которые тебя оскорбили? Или не иметь возможности потребовать от своей подчиненной надлежащего выполнения обязанностей, потому что состою с ней в отношениях? Если бы ты овладела словом «мы», то поняла бы, что я пытаюсь принять верное решение для нас обоих. Если бы ты овладела словом «мы», то переживала бы не только за свой позор, но и за нас двоих. Сложно переживать за нас, когда у тебя все прекрасно, а я осталась без любимого места работы. А похоже, что у меня все прекрасно, Вася. Я остался без управляющей, которая к тому же сбежала посреди рабочего дня просто потому, что ей так захотелось. И вместо того, чтобы оштрафовать эту управляющую на половину зарплаты, я бросил все и притащился к ней домой, хотя через полчаса меня ждут в другом офисе на другой моей работе. Но тебя это особо не волнует, ведь если что-то идёт не по-твоему, имеет значение только твоя обида. Если ты так волнуешься о том, что о тебе подумают в коллективе, всегда можно сказать, что твой уход был нашим общим решением, потому что так будет лучше. Но компромисс – это слишком для тебя, да? Ты ведь любишь воевать. Я скрещиваю на груди руки в оцепенении. Слишком много неприятного сказано, чтобы я могла согласиться, но и достойного ответа найти пока не могу. Карим никогда мне столько не высказывал, кроме той ссоры два года назад. Я привыкла иметь монополию на недовольство». Так повисает молчание. Я разглядываю запылившиеся плинтусы, отчаянно подбираю слова. Карим, кажется, переводит дух, судя по выравнивающемуся дыханию. «Мне пора ехать в офис, Фася», — говорит он наконец. Голос ровный, нейтральный. «Как выйду, позвоню тебе, еще раз все обсудим». Грудь наполняется возмущением. Он думает, что может вывалить на меня кучу недовольства и потом, как ни в чем не бывало, сказать «Я позвоню?» «Звонить не нужно, потому что я не хочу тебя слышать». Уверена чеканю я. Карим запрокидывает голову к потолку и глубоко вздыхает. Потом снова, когда он на меня смотрит, в его глазах сверкают гневные молнии. История повторяется, да, Вася? Два года назад я, как идиот, сидел под твоими окнами после того, как ты на ровном месте обвинила меня во всех смертных грехах ты даже не потрудилась ответить на мой звонок, не то что спуститься. Я себе тогда слово дал, что как бы хреново мне не было, не буду иметь ничего общего с той, кто так легко плюет на отношения. А мне было очень хреново. В итоге я нарушил данное себе слово, и сейчас ты, словно в издевку, снова плюешь на наши отношения. Внутри меня что-то падает, когда Карим берется за дверную ручку. Уж как-то резко выражение его лица стало пустым и бесцветным. Кажется, будто произошло что-то непоправимое, я даже не успела понять, что именно. Просто знай, что во второй раз я не буду сидеть под твоими окнами, Вася. Хватит нахрен. Ты меня высосала.